Глава 28 О родственных связях Смею заметить, что сегодня, марта, вы особенно хороши. Что же, в другие дни я нравилась вам меньше? Настроение мое было не самое радужное, и широкая улыбка горы меня почему-то раздражала. И я позволила княжне Снежиной выглянуть из-под маски скромной вдовы. Гор только усмехнулся, помогая мне запрыгнуть в экипаж. «Устали? Кусайтесь, сударыне. Впрочем, продолжайте! Мне по душе, боевые женщины!» «О, да! Вы рассказывали мне про своё прошлое, я помню. Я ужасно голодна, если честно. Куда вы меня отвезёте?» «Точно не в хромой петух!» хотя там достойная кухня». Я забронировал столик в розовом карпе. Я кивнула. «Впервые слышу об этом трактире, надеюсь, приличный. Впрочем, вряд ли гор поведёт меня в дешёвое и грязное заведение. И не потому, что я достойна лучшего, а просто он сам вполне респектабельный мужчина. И, судя по ландолету, совсем не бедствует. Что уж скрывать». Экипажи князей Снеженных были, пожалуй, более потрепанными и не такими удобными. Что скрывать, этот мужчина мне нравился и, как ни странно, больше, чем Симеон. Симеон грубоват, простоват, да и внешний мужик мужиком, никакой утончённости. Поставь княжича Озерова в его широких портках и рубахе рядом с гором в форме дознавателя что деревенский конь-тяжеловес супротив изящного жеребца. И грубостей насмешливых от гора не услышишь. Словом, если бы мне был нужен постоянный любовник, я бы выбрала Огневицкого без раздумий. Только мне никто теперь в таком качестве совершенно не сдался. Хотя от Огневицкого и есть толк. Заведение, куда меня привез гор, горделиво выпячивало вывеску Ресторан, хотя, конечно, до столичных ресторанов тут далеко. Шапкой не докинуть, как говорят на юге. Ах, в какие рестораны меня водил отец. Огромные зеркальные залы, высокие окна, хрустальные люстры, тоненькие юноши в белых ливреях, белоснежные скатерти, хрусталь, живые цветы в любое время года. В розовом карпе тоже были живые цветы, правда, в горшках. А еще посреди небольшого зала стоял стеклянный куб с живыми рыбами, пучеглазыми и с розоватой чешуей. Вероятно, те самые карпы. В меню, признаться, заглядывать страшновато. Я не буду тут заказывать рыбу. А в остальном трактир как трактир, разве что столики маленькие и стоят широко. Скатерти, они в хромом петухе-скатерти, свечи на столах, тихая музыка, не музыкант, разумеется, а какой-нибудь артефакт, и шести столиков занят один. Встречал нас хозяин заведения, он же усадил и огласил меню. Мы заказали перепелов в меду, печеные овощи и красное вино. Неплохое, кстати, но определенно не северная королева. Разговор лился легко и непринуждённо. Мы с Гором успели друг к другу привыкнуть. Он рассказывал о своих сёстрах, я о том, что Амала начала потихоньку лепетать какие-то вполне понятные слова. «А ваш мальчик?» — заговорил раньше. Марок, — «Нет. Он только в три года начал, зато сразу длинными предложениями и очень строго». Хорошо, что наследник вырос практически у меня на глазах. Такие вопросы не вызывали у меня паники. «Марта, вы говорили, что у вас есть тут родственники. Ну, те, кому вы отвезли сына. Ах, да, в деревне, дальняя родня мужа. А вот это уже был тонкий лёд. Не стоило на него ступать. Прошу, не спрашивайте. Они считают, что это я виновата во всём, Но где детям ласковы. Я могу чем-то помочь? Нет-нет, я ведь вдова. Представьте, что они подумают обо мне, увидев вас. Гор покачал головой, но замолчал, отдавая должное перепилам. Надо сказать, готовили тут великолепно. Ничуть не хуже, чем в дорогих ресторанах Севера. — Как вам обновленные рубашки? — не утерпела я. — Хорошо ведь получилось? «Удивительно хорошо», — легко согласился дознаватель. «Вы настоящий мастер, Марта. Нравится вам работать?» «Очень нравится. Я в восторге. Знаете, все было не зря. И экзамены, и патент. Представляете, у меня уже есть первые клиенты. Альмира Скворецкая и сестры Шершневы». «И все полицейское отделение Большеграда», — усмехнулся Гор. Мы показали вашу работу товарищам, они тоже придут. Форма как новая, всяко дешевле выходит, чем покупать за свой счёт. А за неопрятный внешний вид у нас, между прочим, штрафы. Приходите, краски у меня ещё много. Мы ещё немного поболтали о погоде, о забавных происшествиях, о зеркалографе. Оказывается, механизм и в самом деле занимательный. Его теперь активно используют для передачи важных сведений и в ратуше, и в полиции. Потом гор помог мне надеть пальто и не упустил возможности приобнять меня за плечи. Я не сбросила его руки, ничего неприличного он не сделал. Мужское дыхание мимолетно потревожило мои волосы, и я зачем-то вспомнила, как дышал Семеон. Ну, тогда насиновали. Щеки вспыхнули. Дыхание перехватило. Правда ли, что в запретном удовольствии нет ничего запретного? Увы, мне оставалось только поверить Милане на слово. «И всё же очень грустно, что у вас нет старших братьев, Марта», — тихо сказал мне Гор. «Я слышал, что муж ваш пил и распускал руки, и я бы никому не позволил обидеть моих сестёр. Я только, пожалуй, плечами отворачиваюсь. Были у меня братья, были» но вряд ли они стали бы меня защищать. Впрочем, мне и не нужно. Я собиралась замуж за Синегорского, а он не из тех, кто способен издеваться над женщиной. Гор довез меня до дома. Было уже темно, но окно в моей квартирке горело, а мало не спит. Мы тепло попрощались, я пообещала прогулку в выходной день, поднялась по лестнице, и улыбнулась от открывшейся картины. Девочки, большая и маленькая, деловито укладывали спать кукол. Бог весть, откуда тут появились игрушки, должно быть, Катерина свои принесла. Выглядело это все ужасно мило. Амала качала большую куклу на руках, потом поправляла ей подушку, укрывала одеялом. Завидев меня, серьезно приложила палец к губам, пролепетав. На она? А, -а, а я ее поняла без труда. Шуметь нельзя, кукла спит. Сняла обувь, прокралась в комнату, с удивлением разглядывая куклу. Красивая и явно дорогая. С фарфоровым лицом, натуральными волосами и закрывающимися глазами. Это твоя? Шепотом спросила Катерину. Не жалко? Нет, это ваша! Так же шепотом ответила девочка. «Посыльный принёс. Сказал, что для Амалы подарок». «Карточка была?» — забеспокоилась я. «От кого подарок?» «Не было карточки. Но на упаковке написано, что для маленькой принцессы от дяди Семеона. Там ещё погремушка была серебряная. Звенит. Амала её под подушку спрятала». «Слишком дорогой подарок». Но ведь не мне, а ребёнку. та и вернуть не получится. Как отобрать? Я вздохнула только и отпустила верную няньку. Остальных кукол, обычных, тряпичных, она ревниво забрала с собой. Симеон не забыл про меня. Как я рассчитывала или боялась. заботиться. Видимо, был в городе, но ко мне зайти времени не было. А может, и не хотел. Зато подарок успел передать. Странно всё это. «Кто он для меня? Друг?» «Смотрит он на меня совсем не по-дружески. Любовник?» «Но я больше не дам ему шанса. Просто знакомый?» «Ну-ну, просто знакомый, точно». В смятении я вышла на балкон, вдыхая холодный осенний воздух и охлаждая запалавший вновь щеки. Поглядела вниз, туда, где на черной мостовой свет от фонаря нарисовал серо-желтый круг. Сердце вдруг заколотилось, колени подкосились. Длинная человеческая тень, что протянулась от столба, показалась мне очень знакомой. Я отпрянула, хватаясь за грудь. Когда же решилась поглядеть снова, человека, так меня напугавшего, уже не было. «Дура! Дура!» «Это лишь запоздалый прохожий, и чего я себе придумываю?» «Все тени одинаковые». Встанет под фонарем Гор, Симеон или даже доктор Пиляев. Кто там различит в темноте?» Просто все эти разговоры о родственных связях всколыхнули ненужные воспоминания. И все же уснуть я не могла долго. Мне было страшно. Что будет, если меня разыщут братья? Альмира уверена, что познакомилась с Ратмиром. Судя по ее описаниям, так оно и есть. Неспроста он появился в наших краях. Высокие небеса, но он же мой брат, хоть и преступник. Не верю. Не хочу верить, что он способен причинить мне зло. Он совсем не такой. В конце концов, наследник уже был когда-то в его доме, в его руках. И он сам дал мне денег и велел бежать подальше. А ведь мог бы что-то сделать еще тогда. Утром я проснулась совсем разбитая. Мне снились кошмары. Я от кого-то убегала, пряталась, кажется, даже плакала. Бросить бы все и спрятаться в имени Озеровых, но прачечная, патент, свобода, собственная жизнь. Не хочу все это терять. В конце концов, мало ли что мне могло показаться от усталости. И вообще, у меня есть гор, он дознаватель, он меня защитит. Это, кстати, его работа.